заиц. Хотя никто их и не звал, Маникана и Маликорн пошли за королём Идортандяном. Они оба были очень умны, но их из-за любви часто приводило Маликорна слишком рано, а Маникан же вследствие лени часто опаздывал. На этот раз оба они явились вовремя. Было приготовлено пять лошадей. Две предназначались для короля Идортандяна, две для Маникана и Маликорна. На пятую сел Форейтор. Голькада поскакала галопом. Дортандьян сам выбрал лошадей, они как нельзя лучше подходили для разлучённых влюблённых. Лошади не бежали, а летели. Через 10 минут Голькада вихрем примчалась в Шазёву, вздымая облако пыли. Король буквально спрыгнул с лошади. Но как не стремительно было это движение! Дортандьян уже держал его коня под усы. Людовик знаком поблагодарил мушкетера и бросил повод форейтеру. Затем он устремился в сене и, быстро распахнув дверь, вошел в приемную. Манекан, Малекорн и форейтер остались за оградой, Д'Артаньян последовал за королем. При входе в приемную первым, что заметил король, была Луиза, не на коленях, но распростертая на полу перед большим каменным распятием. Девушка лежала на сырых плитах, еле видные в сумраке залы, освещённой только узким решётчатым окном, почти совсем закрытым вьющимися растениями. Она была одна, неподвижная, холодная, как камень, на котором лежало её тело. Король подумал, что она мертва и громко вскрикнул. Тот же ж к нему подбежал Д'Артаньян. Король уже обвил одной рукой стан девушки, Дортаньян помог королю поднять бедняжку, которая вся отцепиняла. Король схватил её в объятия и стал согревать поцелуями её ледяные руки и виски. Дортаньян ударил в колокол. На звон колокола сбежали с кермелитки. Монахини возмущённо закричали, приведя двух мужчин, поддерживавших какую-то женщину. Прибежала и настоятельница. Но несмотря на свою строгость, она была светская женщина, И с первого же взгляда узнала короля по тому почтению, которое ему оказывали спутники, по той властности, с какой он взбудоражил всю общину. При виде короля настоятельница сейчас же удалилась. Только таким способом она могла сохранить свое достоинство. Но она прислала с монахинями разное лекарство, приказав им, кроме того, запереть двери. Давно было пора. Горе короля выражалось все более бурно.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 «Ну, пора уходить!» — пошептал Д'Артаньян. «Раз они начали разговаривать, избавим их от посторонних ушей!» Д'Артаньян ушел, влюбленные остались одни. «Государь!» — продолжал его вольер. «Умоляю вас, ни слова больше! Не губите мою жизнь, мое будущее! Не губите вашей славы ради минутной прихоти!» «Прихоти!» — воскликнул король. «О, теперь, государь!» — продолжал его вольер, —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 умоляю вас я ни на кого не жалуюсь, государь, я обвиняю только себя. Прощайте, государь, разговаривая со мной таким образом, вы компрометируете себя. Берегите слыза. Со своими словами вы приводите меня в отчаяние. Берегите, государь, умоляю вас, разрешите мне остаться в этом монастыре. Я вас вырвал у самого Бога. Но приждите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 Вот уже второй раз, как я слышу это слово. С позором, государь! Вы видите теперь, что у меня один только защитник, Бог. Одно утешение, молитва. Один приют, монастырь. У вас будет мой дворец, мой двор. Не беспокойтесь, Луиза. Те, кто вчера выгнал вас, завтра будут трепетать перед вами. Что я говорю? Завтра. Сегодня утром они уже почувствовали мою силу. Луиза. Луиза, вы будете жестоко отмщены кровавыми слезами заплатят обидчики за ваши слёзы. Назовите мне их имена. Никогда. Ни за что. Как же я тогда накажу их? Где судить ваша рука остановится, когда вы увидите, кого нужно наказать? О, вы меня знаете, воскликнул Людовик. Я ни перед кем не остановлюсь.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 В гневе этого всесильного юноши было нечто величавое и зловещее, как в ярости разбушевавшейся стихии. И Луиза, думавшая, что ничьё горе не может сравниться с её страданиями, была побеждена горем короля, выражавшимся в угрозах и гневе. «Государь», — сказала она, — «в последний раз, умоляю вас, покиньте меня. Я уже обрела спокойствие в этом святом месте». Бог-защитник, перед которым рушится вся мелкая людская злоба. Господарь, ещё раз прошу. Разрешите мне остаться здесь. В таком случае, воскликнул Людовик, скажите откровенно, что вы никогда меня не любили. Скажите, что моё унижение, моё раскаяние льстят вашей гордости, но моя горе не печалит вас. Скажите, что французский король для вас не возлюбленный. «Нежность которого могла бы дать вам счастье, а деспот, прихоть которого разбило ваше сердце, не говорите, что вы стремитесь к Богу, скажите, что вы бежите от короля». Нет, Бог не сообщик непреклонных решений. Бог допускает раскаяние, прощает, не противится любви. Слыша эти слова, вливавшие огонь в ее жилы, Луиса с отчаянием ломала руки. Значит, вы не слышали, сказала она, чего? Что меня выгнали, что меня презирают, и что я достойна презрения. Я окружу вас уважением. Вы будете самой обожаемой женщиной при моём дворе, вам все будут завидовать. Докажите, что вы не разлюбили меня, каким образом покиньте меня.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 Вот поэтому-то будущее и страшит меня. Поэтому я отказываюсь. Отказываюсь от всего. Поэтому я не хочу, чтобы вы мстили за меня. Довольно слёз, горя, жалоб. Я никогда не причиню никому страданий, не буду виновницей ничьих слёз. Довольно, я сама наплакалась, довольно настрадалась. А моё горе, мое мои стенания, мои слёзы для вас ничего не значат. ради бога, государь, не говори так со мной. Мне необходимо всё моё мужество, чтобы принести эту жертву. Луи, Золы, зову маляю тебя, приказывай, распоряжайся, кара или милой, только не покидай меня. Увы, государь, нам необходимо расстаться. Значит, ты меня не любишь. Бог видит, что люблю. Лжь, ложь. Если бы я не любила, государь, я бы не стала вас удерживать. Я там с силой бы за нанесённое мне оскорбление торжеством над врагами, которые вы мне предлагаете, но видите, я не хочу даже сладостного возмездия в виде вашей любви, в вашей любви, составляющей всю мою жизнь. Ведь я хотела умереть, думая, что вы меня больше не любите. Да? -да? Теперь мне всё понятно. Высветяя, вы заслуживаете всяческого уважения.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 Я испытал в этой жизни всё счастье, которое мне было суждено. Нет, нет. Твоя жизнь только начинается. Вот твоего счастья не было вчера, у него есть сегодня, завтра и всё грядущее. Прочь мысли о разлуке, прочь мрачное отчаяние. Любовь, наш Бог, а на потребность наших душ. Ты будешь жить для меня, а я для тебя. Не упав перед ней на колени, Людовик в порыве невыразимой радости и благодарности стал покрывать поцелуями её ноги. Государь, государь, всё это только сон. Почему сон? Потому что я не могу дернуться ко двору. Я изгнанница. Как мне с вами видеться? Не лучше ли мне замуrowаться в монастыре и жить воспоминаниями о вашей любви, о последних порывах вашего сердца и вашем последнем признании? Вы изгнанница, вскричал Людовик XIV. Кто смеет изгонять, если я призываю? О, государь, есть силы, над которыми не властны короли, свет и общественное мнение. Подумать разве король может любить изгнанную из дворца женщину?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 Родовик задумался, его лицо омрачилось. "Я буду любить так, как вы любили", сказал он. "Я перенесу всё, что вы перенесли. Пусть это будет моим искуплением в ваших глазах. Отбросимся мелко, будем велики, так наши горе и сильны, как наша любовь". Произнося эти слова, он обдрил руками её стан. "Единственная моя радость, жизнь моя. Поедемте со мной".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 Я поклялся не говорить королю, сказал де Сантеньян, просунувлые голову в преддвери туй дверь, и я сдержал своё слово. Я беседовал с господином де Сантеньяном. Немая вина есть ты, король, услышал меня. Неправда ли, государь? Да, он прав. Простите его, сказал король. Левальер сулыцкий притомил воемушкетёру свою маленькую белую ручку. Господин де Сантеньян, сказал восхищённый король, раздобутьте теперь карету для мадмоазель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 Он попросил принцессу принять его.